Во всяком случае, он идёт туда, куда не следует. Да кто же его знает, куда он идёт? Да чёрт с ним с веком. Давайте, Александр Михайлович, отпустим хотя бы на время друг другу разные грехи и проделаем части дороги вместе. Вы ну, хоть и очень небольшую часть, а? Что, если бы вы согласились нам помочь? Ведь я всё к этому вел. То есть, образуем союз конченных людей. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. И я вам сказал в начале нашей сегодняшней беседы, что мы делаем и каковы наши планы. Так досадно скоро каня сам тракт. Просидим здесь до следующего. Рукоплесканьем не было конца. Вся трупа Михайловского театра, включая артистов, не выступавших в пьесе, низко кланялась публике, и в зале и на сцене теперь многие вытирали слёзы. Дотащившийся до рампы седой старик в потёртом старом пальто, с плохо завёрнутым в бумагу котелком подмышкой, в таких котелках теперь продавались разносчиками на улице домашние котлеты. Истерически кричал: "До свидания! Возвращайтесь!" скептический крик передовой газеты, часто ругавшей французскую труппу за рутину в игре и репертуар, вдруг тоже вынул из кармана носовой платок и поднёс его к глазам. "Расчувствовался старый дурак", тотчас подумал он, стараясь себя утешить этой сердитой мыслью. "Ну и пусть коммергеры теперь поторгуют котлетами. Мне что?" Почему-то ему пришло в голову, что Петербург умирает и что он сам скоро умрёт. всё-таки как не говорите 100 лет просуществовала у нас французская труппа сказал критику его сосед а теперь какое уж возвращайтесь сударь мой это сударь мой было тоже бессознательной данью старине ну и достаточно хорошего понемножку тряча платок в карман, проворчал критик, оберегая свою репутацию желчного беспощадного человека. Со многим из того, что вы говорите, я согласен, но, разумеется, далеко не совсем. Многого вы мои вовсе не коснулись. Надо ещё поговорить, и не здесь, конечно. Может, до чего-нибудь и договоримся. Но в принципе, вы согласны работать с таким человеком, как я? И на это, прямо говорю, я сразу не могу ответить. Скажу только что слякать мне надоело без различие направления слякать. А вы, разумеется, человек энергичный и вдобавок для таких дел превосходный техник. Хмм, но ведь я могу быть полезен только своими химическими познаниями. И это очень важно. Не зачем вам говорить, чем всё это грозит в случае провала. Ну я не ребёнок. Вот татаной есть серп. Языком часа чесали так, что лучше не надо, а когда дело дошло, так и в кусты даст. Нет не даст, раздражённо сказал князь. За одно их люблю сволоче эту, продолжал нещадно Зато люблю, что разогнали учредительное собрание. Молодцы. Не стоит право и возражать. Так и расцеловал бы этого матроса-железняка. Кстати, знаете ли вы, сэр, последнее немецкое зверство? Они не хотят занять Петроград. Я уже слышал эту милую шутку. Ну, сладно. Надо и то в буфет сходить, побаловать чайком у троба. Вы не пройдёте со мной, сэр. Нет, спасибо, я уже баловал у тробу. Тогда скорого, до приятного. Пока, говорит хамё. Смысл урока? Ну, он понемногу намечается. ставка на зависть тупость страх ненависть и только на них оказалась далеко не безнадёжной оказалась достаточно сказать низам вы будете жить ещё много хуже чем жили прежде но зато те которые прежде жили хорошо будут гораздо несчастнее вас